не считать обязанности быть товарищем и доверенным человеком в свободное от адвокатской деятельности время. Но были и достаточно убедительные доводы против. «Я еще об этом как следует не думал», солдал он. «Все вокруг меняется», — подумал Уоррен Трент. «И в серьезных вещах, и в мелочах, и все так внезапно. Наедине с самим собой», Он ни минуты не сомневался, что потеряет Ройса, так же как потерял контроль над Сент Грегори. Вероятно, чувство одиночества и отдаленности от основного русла жизни означали, что он зажился на свете. "Ступай, Элоишус", сказал он. Я хочу побыть один. Он решил, что через несколько минут позвонит по кифу и официально капитулирует. Редакция журнала «Таймс», ознакомившись с многообещавшим инцидентом в отеле «Сент-Грегори» по сообщениям в утренних газетах, проворно начала действовать. Их штатный Нью-Орлеанский корреспондент получил задание собрать как можно больше материала об отеле и его хозяине. Хьюстонский старший репортер был поднят на ноги телефонным звонком сразу после выхода «Утренний Геральт Трибюн». и первым же самолетом прилетел в Нью-Орлеан. Теперь оба они сидели у Херби Чандлера в тесной каморке на первом этаже в Сент-Грегори. Чандлер, зная щедрость работников Таймса, когда им оказываешь помощь, докладывал о результатах разведки, с которой он только что вернулся. Я все узнал насчет дантистов. Они решили не подпускать никого на пушечный выстрел. Они потребовали от старшего официанта чтобы перед началом заседания все его люди покинули зал. Они будут заседать при закрытых дверях, а на входе всех проверят по именам. Не пустят даже жен, не то что посторонних». Репортер кивнул. Это был коротко отстриженный, решительно молодой человек по имени Каратон. Он уже беседовал с доктором Ингрэмом, который сказал ему примерно то же. «Да, у нас внеочередное заседание». Решено провести его при закрытых дверях. Если бы моя воля, сынок, я бы пустил и вас и всех, кому интересно послушать. Но некоторые из моих коллег держатся другого мнения. Они полагают, что люди будут высказываться более свободно, если прессы не будет в зале. Боюсь, что вам придется на этот раз подождать снаружи. Каратон не имел ни малейшего желания дожидаться снаружи. Новежливо поблагодарил доктора, заручившись сотрудничеством продажного Чендлера, он намеревался проникнуть в зал заседаний в форме коридорного. Теперь отпало и это. Промещение, где у них будет собрание большое, Чендлер кивнул. Это конференц-зал, сэр, вмещает 300 человек, примерно столько, сколько они ожидают. Репортер прикинул возможности. Всякое заседание, в котором участвует триста человек, перестанет быть секретным в тот миг, когда оно кончится и отворят двери, смешавшись с толпой выходящих и прикинувшись, что он один из них, Чендлер сумеет выяснить, что произошло. Но тогда атмосфера подлинности, которую так любят редакции и читатель Таймса, будет утрачена. Там есть балкон, есть небольшой. Но они это учли. Я проверял. У них там стоят двое, и репортерские микрофоны отключены. Черт, поверил выругался корреспондент. Они думают, им тут бомбу подбросят, что ли? Каротон ответил: Они хотят выговориться, но не хотят, чтобы это знал весь свет. Эти люди обычно не лезут в бутылку из-за принципов, во всяком случае расовых принципов. Но на этот раз им некуда деться. Они стоят перед выбором – демонстративно покинуть отель или ограничиться каким-нибудь незначительным жестом для приличия. В этом смысле ситуация уникальная, потому-то и хочется непременно проникнуть в зал. Материалец куда интереснее, чем я предполагал. Мне нужен план этажа, где конференц-зал и этажа, который над ним, быстро сказал он Чендберу. Не просто расположение комнат, понимаете, а настоящий подробный план с вентиляционными трубами, устройством стен, потолков и прочего. И поскорее, потому что осталось меньше часа.